Глава 62. «Руслан, все понимаю, но рисковать всем личным составом я не могу. Пламя лютое. Командир отряда делает взмах рукой в сторону основного очага. Мы там не справимся. Сделали все, что могли. Земли эту преисподнюю не локализовать. Всех положу, а толку не будет. Как провалиться сквозь землю, если очень хочется? Работ произведено не передать». Ребята попутно создали противопожарные разрывы. Минерализованные полосы техникой прогоняли. От них вели встречный пал. Прокопаны километры опорных полос вручную. Лес расчищали пилами для лопат. Десятки людей и единиц техники. Голову зажимаю между предплечий. Отворачиваюсь. Восстановить ритм дыхания не выходит. Не справляюсь с собой. Хочется крушить все, что попадет под руку. Да только что! «Что это даст?» Смотрю, как пламя за считанные секунды сжирает огромную лиственницу. Когда где-то кто-то рассказывает, ну, неприятно. А когда твой любимый человек попадает, пропадает в пожаре, жуть и отчаяние пробирают. «Полымя милосердная, посмотри. Не припомню, чтобы нам столько авиации выделяли. А толку?» «Внутри за 800», — говорит о температуре. Вода испаряется, не потушив. Мы вернемся, обещаю. Яра — самая сильная девочка из всех, кого знаю. И по характеру, и по физически. Чувствую фантомную боль в бедре. Лучше бы она мне сломала тогда что-нибудь. На фоне зияющей пустоты внутри — это мелочи. «Шеф, дай нам спуститься к реке. Полтора часа, не больше». Слышу голос у себя за спиной. «Демьян, ты опять?» Башкой своей пустой подумай. Отсюда часа-полтора, а от места крушения лес непроходимый. Я враг в несколько этажей. Как девушка, по-твоему, до нее добралась бы? Еще и травмированная. Это ты тут местный у нас. Командир орет так, что уши закладывает. На слове травмированная. Мое сердце попадает в капкан. Зубцы разрубают насквозь. Гоняют себя эти мысли. Полтора часа. Клиниваюсь в разговор. «Управимся, пока вы соберетесь. Тем более в один подбор все не влезем. Три захода. Через час сорок быть тут!» Произносит нехотя, тут же сжимая челюсть. Терпит он меня по определенной причине. Синхронно подхватываем снаряжение. Или сейчас найдем Яру, или уже никогда. Эта мысль явственно всплывает в башке, долбится о черепную коробку. Последний шанс на счастье. Я с вами! Глеб нагоняет спустя десяток метров. Вы подумали, как вы ее понесете вдвоем со всем этим добром? Обеими руками подхватывает наши с Демьяном рюкзаки, почти отрывая последнего от земли. Кто бы знал, как я ему благодарен за веру? Шел бы ты нахуй, гоблин! Демьян отталкивает руку коллеги. Чем вас в детстве кормили? Переростки! Обращается сразу к нам обоим. «Если со мной у него сантиметров двадцать разница в росте, то с Глебом за тридцать как минимум». «Клад с вами бы искать не пошел, Прихлопнули бы и сказали, что так и было». Всю дорогу парни припираются. Терпение у Глеба железобетонное. Снисходительно смотрит и молчит. «Давно вместе работаете?» «Интересуюсь». «Третий год», — поясняет Демьян. «Глеб пришел к нам зеленый. «Вообще нулевой, как ты?» Дальше я его не слушаю. В мысли свои погружаюсь. С каждым шагом языки пламени становятся все ближе. За большинством пожаров стоит человеческий фактор. Но выглядят они, как кара Господня. Спустя 50 минут начинают подпекать даже через спецовку. Пару метров до открытого огня. «Ускоряемся!» — говорю и тут же закашливаюсь. Времени осталось немного, еще обратно идти, если тропы остались. Вел нас Демьян обходными путями. Видимость из-за дыма ограниченная, всего на десяток метров вперед. В какой-то момент ужасающий спазм сжимает горло, буквально пригвождает к земле на пару мгновений, затем срываюсь с места и бегу, что есть мочи. Ноги соскальзывают с камней, попросту падаю рядом с Ярой на колени. Кожа мертвенно-серая, лежит неподвижно. Не дышит. Боже, не дышит. Нет, Яра, нет. Хриплю. Что с ней делать, не знаю. Трогать страшно. Первым делом замечаю руку, которая неестественно вывернута. Таких переломов в жизни не видел. Хаотично касаюсь шеи, руки дрожат. Молю, чтобы это ее пульс чувствовался, а не удары собственного сердца, которое норовит вырваться наружу. В каком состоянии я надеялся ее найти? Черт его знает, но явно не бездыханный. До встречи с Ярой я думал, что ничего не боюсь. Сейчас же цепенею от одного ее вида. Так не успеем! Глеб, убирай их нахрен! Руслан, быстрее! Донесешь на руках! Оборачиваюсь на голос Демьяна. Только сейчас заметил, что Глеб уже носилки разложил. Давайте быстрее! Огонь наступает. На первый взгляд ничего особенного. Небольшие язычки по траве. Но за эти несколько дней я с десяток раз видел, как за пару минут такая мелочь добирается до макушек деревьев. Поворачиваюсь к Яре. «Солнышко, потерпи еще немного. Скоро помогут». «Обещаю, последний раз сделаю больно. Потом никогда. Ты потерпи, только прошу». Произношу шепотом, наклоняясь к ней. «Максимально аккуратно стараюсь взять на руки». Только Богу известно, что за травмы внутри. Стоит мне только подняться на ноги, ее голова безвольно откидывается. Я снова подыхаю. Даже не могу перехватить, отчаянно боюсь причинить боль. Подожди. Приближается Глеб и фиксирует голову Яры. Поправляет поломанную руку. Смотря в этот момент на ее лицо, понимаю его. Травма выглядит жуткой. Демьян ведет нас обратно. Путь неузнаваем, повсюду пляшут языки пламени. Мир загробный, не хватает котлов и только. Я то и дело прислушиваюсь к ее дыханию. Оно совершенно точно есть. Какой бы ни была обстановка, путь дается легче. Нашли ведь. Не зря с воздуха этот участок тушили несколько дней. «Не хочу нагнетать, но у нас гости, ребят», — закашливаясь, произносит Глеб. Он идет позади нас, замыкающим. Обычно спокойный голос сейчас не узнать. Парни многозначительно переглядываются. Я же сначала не вижу. Ровно до тех пор, пока в нескольких метрах от нас не появляется облезлое чудовище. «Гоблин, он полудохлый. Бошку ему открути!» Дэм говорит с насмешкой, но голос звучит неуверенно. «Одним больше, одним меньше. Собратья его погорели, походу. Да и сам он...» Дальше не слушаю, потому что раздается еле слышный шепот. «Только троньте». Сперва мне кажется, что послышалось, но яро разжимает ладонь. Только сейчас замечаю, все это время она сжимала циферблат моих часов здоровой, надеюсь, рукой. Следом ее рука безвольно летит вниз, заставляя меня вздрогнуть. Зверь тут же подходит ближе, наглейшим образом ставит лапы на мои ноги и тянется мордой к руке жены. Это даже не охренеть. Это нечто. Быстро она тебе замену нашла. У Глеба даже рот приоткрывается в изумлении. Или она с ним летает. Это объясняет крушение. И ногу отгрызенную тоже. В мишке стоит гробовая тишина. Не считая звука работающей техники, все присутствующие смотрят на нас, моргают через раз. Вряд ли я когда-либо забуду то, как пришлось уговаривать взять на борт Еще одного пассажира. Во взглядах читается сочувствие, мол, да, парень, тяжело тебе под каблуком. А может быть, думают, что я чокнутый. У меня же ничего, кроме радости, внутри нет. Первую возможную помощь ерчонку оказали, обезболили, чем могли. Она и до этого даже не пискнула. Самый удивительный человек в моей жизни. И вокруг неё все такие же собираются. Даже этот ободранный дал на себя намордник надеть. Смирно сидит рядом с Ярой, словно пес домашний. Аккуратно к нам приближается один из тех поисковиков, что нас дожидались больше пару часов. «Руслан, вертолет с санавиации уже ожидает». «Этого куда?» Кивает на зверя, у которого в этот момент дёргается рваное ухо.